Но это не анонимка. Через год я к вам сам приду. Хватит вам года, чтобы размотать. Павел долго выводил вопросительный знак, он у него большим стал, а потом положил на стол ручку и захлопнул тетрадь. «Все!» «Нет, не все. Теперь надо было доставить эту тетрадь по адресу. Вот тогда будет все». И нельзя было с этим медлить. Надо было действовать, пока не покинула решимость, пока не подкрадутся иные мысли, иные подсказывая решения. Ни минуты нельзя было медлить. Тетрадь эта ему уже не принадлежала. Павел подхватил ее со стола, схватил пиджак, выбежал из квартиры. Так и на улице очутился с ненадетым пиджаком в одной руке, со стиснутой тетрадью в другой, Он обе руки вскинул, увидев зеленый огонек такси, шофер сам отворил ему дверцу. «Что стряслось, хозяин? На улицу Пушкинскую, дом 15», — сказал Павел, втискиваясь в машину. «Плачу десятку». «Очнись, хозяин», — сказал таксист. «Зачем столько?» «Туда езды, нарубь с мелочью. Не узнаешь меня? Подвозил тебя недавно на Гоголевский бульвар». Павел глянул, узнал, не удивился, кивнул, здороваясь. «Что с повинной поехал?» — спросил таксист. Припекла Москва. Змеелова. Припекла. Нет, несповинный. Я свое отсидел. Виниться будут другие. Рискуешь? Рискую. Больше они не разговаривали. Павел собирался с мыслями, остывал, готовясь к последнему, главному шагу. Шофер тоже смолк, не донимал вопросами. Приехали, Павел расплатился, отъезжая таксист, посигналил ему для ободрения. Возле прокуратуры СССР решился посигналить, пошел на риск. В приемной прокуратуры Павел долго дожидался своей очереди. Регистратор, молоденький юрист, нарядный, весь новенький, не торопился, был важен. Вникал во всякую бумажку. Ждать Павлу было трудно. Уйти, что ли? В другой раз приехать. Павел вскакивал, садился, вскакивал, садился но молодой юрист не обращал на него внимания или даже нарочно тянул, разговаривая с какой-то старушкой, читая и перечитывая ее бумаги. Молодость для юриста, как и молодость для врача — помеха. Нет юриста и нет врача без опыта жизни, без человековедческого опыта. Еще бы минута-другая и ушел бы человек с тетрадью, которой не было цены для прокуратуры СССР, Не было цены для правосудия. На счастье, через приемную проходил пожилой юрист всего лишь с одной звездой младшего советника юстиции, а было ему уже за 50, это уже не майорский возраст, возможно, не сложилась юридическая карьера. Но этот человек был взорок и понимал людей. «Что у вас?» — подошло он к Павлу павел поднялся хотел заговорить но в приемной было много народу и младший советник юстиции приподнял руку чтобы павел пообождал говорить отойдем к окошку отошли так что у вас в этой тетради павел поверил старику протянул тетрадь тут на первой странице написано читайте а я пойду Младший советник юстиции начал читать, а Павел пошел к двери. И младший советник юстиции, опытный человек, лишь поверх очков поглядел, как Павел уходит, и не стал его удерживать. Павла познабливало. Жаркий догорал день, а ему холодом обдувало плечи. У человека, прошедшего через суд, услышавшего, как прокурор требует для него сурового приговора, особое отношение к прокуратуре, личное отношение, нужно очень многое перебороть в себе, понять самого себя, пересудить, осудить, чтобы сделать то, что сделал Павел Шорохов. Вот только сегодня, сейчас, пятью минутами раньше, когда отдавал тетрадь, Он вышел на свободу, отбыл срок, избавился, но знабило, ладонями растирал плечи. Кончился рабочий день. Учрежденческая Москва запрудила центральные улицы. Завертями втекали человеческие потоки в станции метро. Павел никуда не торопился, его гон кончился. Он шел от улицы к улице, медленно, поближе к стенам домов, держась, чтобы избежать людского стремительного потока. Он шел и прощался. Это был его родной город. Он рвался сюда, на эти улицы, в эти переулки. Он помнил их, вспоминал все пять лет. Он ходил тут мысленно, обдумывал себя тут, когда снова вернется. Внешне таким он и шел, как ему мечталось. Он был отлично одет... Пачка денег тяжелила карман. Он прямо держался.